света катастрофически не хватало воздуха тоже хотелось упасть и закрыв глаза выпалти отсюда из метро наверх к солнцу не выбежать раскинув руки а именно выпалти потому что голова кружилась так что стоять не получалось братишка ты чего это круглое лицо ашелта расплывалось двоилось данила с трудом разлепил пересохшие губы воды дай Он бы сам, но руки ходуном флягу не удержать. Ашот присел рядом, напоил как маленького. Стало легче. Приступ к клаустрофобии был кратким, сильным и очень неожиданным. Дан поднялся с платформы и вслед за толстяком спрыгнул на пути, подсветив себе фонариком. Контактного рельса опасаться не надо. Тут все давно обесточено, если верить Маркусу. Данила тяжело задышал, уставясь в широкую спину товарища. «Как же так, а?» Его, доставщика с дипломом лучшего в училище, накрыло так, что мама не горюй. Он же по подвалам в Орле лазил, по трубе в горе мусора спускался, а тут, в центре Москвы, в обычной заброшенной подземке. Хорошо ли, что Алстяк видел его позор. Остальные ушли вперёд. Он мысленно пообещал себе, что впредь подобного не повторится. Наверху варяги вне закона, а здесь внизу нет и сбэшников, и власти совета. Тут их никто искать не станет, просто не рискнут спуститься в вечную темноту. О подземке много чего рассказывают. Истории эти, одна за другой, невероятней, но москвичи в них верят. Может, тут действительно водятся крысы размером с теленка? И обитают каннибалы, деградировавшие до уровня зомбаков. И призраки великих вождей бродят, почесывая лысину под кепкой и дымя герцоговиной. После сегодняшней прогулки варягов в гриме и ленинградской форме одной легенды станет больше. Мамашка, выкатившая на улицу обитую жестью коляску, схватилась за бейсбольную биту, завидев отряд. Бабка в камуфляже воткнула в рот свисток и принялась верещать, призывая СБшников. В нескольких квартирах в доме по соседству одновременно захлопнулись стальные ставни. Ашот обернулся, прервав размышления Дана. «Канализация – это новый арбат отверженных, как считаешь, брат?» «Типа того». Мрачный навес из тюбингов над головой изгибался полусферой. С потолка тут и там капало, из-за чего Дан то и дело вступал в лыжи затхлой воды. Впереди в темноте кромсали тьму лучи фонарей. Слышались разговоры. Скрежетал Маркус. «Он – проводник, навигатор и лоцман. Без него тут нечего делать». Он знает подземку как свои 5 пальцев, распухших в суставах и покрытых порченной кожей. Примыкающая к канализации вентиляционные шахты, бомбоубежища, построенные когда верили ещё, что ядерную войну можно пережить. Всё это покорилось Маркусу. И главное, ему известны тайные тропы, ведущие за пределы стены. Дело в том, что ему, как члену группы Варяги, совет поручил особое задание. не внешнюю разведку и диверсии, но разведку подземную и добычу хранящихся под строгом материальных ценностей. Проще говоря, Маркус должен был рискуя жизнью обследовать уровень канализации и принести на поверхность найденные сокровища. Первое он добросовестно сделал, а вот со вторым промашка вышла. Сокровища Маркусу нужны самому, точнее ему и его коллегам. И в одну из сокровищниц Маркус привёл варягов. За остальными воротами, вроде гермозатворов, что должны отсечь станцию от ОМП-8 оружия массового поражения, располагался довольно большой зал. Бетонные стены за годы без человека покрылись белёсым налётом, то ли плесенью, то ли грибами. Маркус нажал на кнопку электросчёта, и выяснилось, что не такое уж тут всё обесточенное. Створки ворот, гудя, поползли в стороны. Литров 5 масла влил, чтоб не скрипели. – пояснил Маркус. Дан едва удержался от совета провести аналогичную профилактику голосовых связок Маркуса, а Шот тоже открыл и захлопнул рот. «С тем, кто ведёт тебя по подземному лаверинту, не стоит шутить». Маркус включил освещение. Лампы под потолком вспыхнули, стало светло, как днём снаружи. После пары-тройки часов, проведённых в темноте, у Дана едва не случился приступ агорафобии. Однако фузиции ему помешало одно очень приятное обстоятельство. Такое приятное, что он раскинув руки, побежал по залу со скоростью спринтера олимпийца. Ящики пониже, что встречались на пути, он перепрыгивал, покрупнее и сложенные в штабеля огибал ещё два шага, и он в объятиях отца, жив, да надстранился, хлопнул батю по плечу. Чего-то подобного он ожидал после намёка Гурбана, что с профессором порядок. но одно дело надеяться, а другое обняться, почувствовать запах, прижаться щекой. Ещё как жив. Парни меня с боем вытащили из лаборатории. Варяги разбрелись по помещению, разглядывая местные достопримечательности, а Павел Сташев, которого Маркус спрятал здесь от сыскарей совета, рассказал Дану, что и как с ним произошло. Пока доставщики примеривались, какую тачку им слямзить у входа в улыбку зомби, В лабораторию старшего старшего ворвались вооружённые сбэшники. Охрану они уничтожили без колебаний. Их главный сказал, что лаборатория переезжает. Учёный потребовал бумагу с печатью совета, а получил в придалом солнечное сплетение. Его соратников связали скотчем. Одной девушке, чтобы меньше разевала рот, разбили голову. Она потеряла сознание. Затем принялись громить оборудование, переворачивать столы. И это сынок было настолько глупо и бессмысленно, что слов нет. Зачем уничтожать то, что спасёт нас от ига слизней? А потом появились Маркус Гурбаный Фаза. Они отбили стаж во старшего, старшего, после чего Маркус привёл его в подземное убежище, а сам ушёл. О дальнейшем Данила был осведомлён только отца. Тут склад оружия, боеприпасов и амуниции сколь угодно. Есть ли Ленинградская форма? «То есть советское еще», — послышался скрип рядом за стеной из ящиков. «Вижу, под землей ты не скучал. Из-за ящиков показался Ашот. Как хомяк ты, Маркус, нагреб сюда всякого». «Это уж точно!» Гурбан велел прекратить бестолковое хождение, пусть даже с примеркой разгрузок, кабур и образцов стрелкового оружия. «Время дорого. Надо собраться в путь-дорожку, затариться патронами и прочим необходимым в бою». стрелять, что и придётся много. Он сунул в рюкзак флак острого Москва, предварительно обернув его вокруг небольшого отревка. "Командир, зачем это?" спросил у него Ашот, повесив на себя калаш. "Спалимся ведь. Так мы на Замбаков похожи, а если флак увидят, не поверят нам". "На что, Гурба наответил. Не сыпаться заранее, в бою ещё обделаешься". Мариша одобрительно хмыкнула. Она как раз осматривала винторез и осталась довольна результатом. Оружие оказалось в тон ее накрашенным ногтям. Грима и униформы недостаточно, Павел Сташев предпринял было попытку нарядиться для похода по территориям, но Гурбан запретил ему рисковать светлой головой, велел остаться в подземелье. «У меня с собой чемоданчик, в нем все, что удалось спасти из лаборатории». Фаза покосился на ученого и с абаканом в руках почел заблаго отойти. Не бойтесь, это не опасно. Профессор достал из чемоданчика и открыл небольшую коробочку из полупрозрачного пластика, за стенками которой что-то шевелилось. Полковник шагнул ближе и заслонил обзор Дану, который никак не мог выбрать между 9-миллиметровым клином и вихрем. В итоге он взял пистолет-пулемёт Каштан под патрон ПМ-9 на 18 мм с глушителем и выдвижным прикладом и подошёл к отцу. Лучше бы он этого не делал. ибо зрелище, ему открывшееся, было поистине мерзким. Старше в старше, пинцетом достал из коробки слизней, которые, извиваясь, так и норовели вцепиться ученому в палец. Выглядел профессор довольным да нельзя, чего не скажешь о варягах, чьи лица вытянулись и побледнели. Слово взял Гурбан. «Профессор, мы этой дряни видели больше, чем надо. Зачем показываете паразитов? Они что, особенные?» Именно Ученый чуть ли не чмокнул извивающуюся тварь. «Я выяснил, что после небольшого хирургического вмешательства Слизень не может контролировать ЦНС-носителя, но в остальном вполне функционален». «А попроще...» — Фаза почесал лоб стволом Абакана. «То же самое нормальным языком для нормальных людей». Павел Сташев пожал плечами, мол, и так уже проще некуда. «Ваша внешность обманет ленинградских командиров людей, а вот зымбаков, увы...» У них есть система оповещения свой чужой посредством обмена пакетами данных между слизнями. И что вы предлагаете, профессор? Подсадить каждому из вас слизня? Вот такого. Павел Сташев ещё раз продемонстрировал паразита на кончике пинцета. Он совершенно безвреден для людской сущности. Лишь так вы сможете действовать на территориях, захваченных врагом. В ином случае гибель неминуема. Гурбан громко сглотно Фаза молча затряс головой и рефлекторно прикрыл ладонью затылок. Он уже подтянялся слизню и не желал повторения. Мариша со Шотом тоже были не в восторге от предложения учёного. Дыхание Маркуса превратилось в шипение топки паровоза. Ну же, господа, не бойтесь. Хотите, я сам себе подсажу слизня. Постойте, профессор, не надо так рисковать. Гурбан первым нашёл силы принять паразита. Он шагнул к Сташу, к старшему, и наклонил голову. Его передёрнуло это мерзение, когда студенистые тельца слизня коснулись затылка. "Профессор, если мы не вернёмся до завтрашнего утра, вы вы постараетесь убедить совет. В общем, не мне вас учить. Зориентируйтесь по обстановке". Всё. Он осторожно коснулся паразита у себя на черепе. "Ну и отлично. Фаза, ты следующий". И убери руки с затылка.